Сокровища. Да, я разочарован, вечно разочарован, как ты бы подметил. Колодин лежал на своей скамье, не обращая внимание на обед, стоявшего на полу миску сваренного на пару пряного талью. Он начал воображать себя белоспинником-зверинцем, хищником в клетке. Береги его буря от участи этого зверя. Обессиленного, голодного, сбитого с толку. «Они плохо переносят неволю», — сказала Шалан. «Сколько дней прошло?» Каладин понял, что ему все равно. Это его встревожило. В бытность рабом он также перестал беспокоиться о смене дней. Он не так уж далеко ушел от того ничтожества, которым был когда-то. Юноша почувствовал, как сползает к тому же самому образу мыслей. Точно человек, карабкающийся по утесу, покрытому кремом и слизью. Всякий раз, пытаясь подтянуться повыше, он соскальзывал обратно. В итоге он упадет. Былые мысли… рабские мысли… клубились внутри его. Перестать беспокоиться. Тревожиться только о том, когда следующая кормежка и как бы уберечь еду от остальных. Много не думать. Думать опасно. Когда думаешь, начинаешь надеяться и желать. Каладин с криком вскочил с скамьи и заметался по маленькой комнате, схватившись руками за голову. Он считал себя таким сильным борцом. Но чтобы лишить его этой силы, понадобилось всего лишь запихнуть в ящик на пару недель. И правда восторжествовала. Он ударился о решетку и протянул руку между прутьями к одной из ламп на стене. Резко вдохнул. Ничего не произошло. Никакого бури света. Сферы продолжали светиться ровно и спокойно. Каладин завопил и продвинулся дальше, потянулся кончиками пальцев к далекому свету. Не позволяй тьме поглотить себя, подумал он. Кел молился. Как давно он это не делал? Никто не мог написать для него слов, изжечь их надлежащим образом, но и всемогущий прислушивался к сердцам. Прошу тебя, не надо повторений. Я не могу опять стать таким. Прошу тебя. Он ктянулся к той сфере, вдыхая. Свет поначалу сопротивлялся, а потом величественно потек его пальцем. В его жилах проснулась буря. Каладин задержал дыхание, зажмурился, наслаждаясь ощущением. Сила рвалась наружу, пыталась сбежать. Он оттолкнулся от решетки и опять начал ходить из угла в угол, но уже не так неистово, как раньше. «Я переживаю за тебя», — раздался голос сил. «Ты темнеешь». Каладин открыл глаза и наконец-то отыскал ее, сидящую между двумя прутьями решетки, словно на качелях. Все будет хорошо. Каладин позволил облачку бури света сорваться за губ. «Мне просто нужно выбраться из клетки». «Все гораздо хуже. Это тьма. Тьма». Она отвернулась и вдруг захихикала. Слетела на пол, принялась что-то разглядывать маленького кремлица, который полз вдоль стены. Сил стояла над ним широко раскрытыми глазами, всматриваясь ярко-красный с фиолетовым панцирь. Каладин улыбнулся. Она все-таки Спрен. Ну как ребенок? Мир для сил полон чудес. Каково ощущать такое? Он съел свой обед, чувствуя себя так, словно ненадолго победил уныние. В конце концов, один из стражников пришел с проверкой и обнаружил тусклую сферу. Вытащил хмуря, сикачая головой, заменил и ушел прочь. «Амарам направляется в эту самую комнату! Прячься!» Шалан гордилась тем, как быстро она выдохнула остаток бури света и окружила себя им. Она даже не задумалась о возможной реакции безумца, хотя, наверное, стоило. Как бы там ни было, теперь он словно ничего не заметил. Может ей стать ревнителем? Нет, нужно что-то более простое и быстрое. Тьма. Ее одежда сделалась черной. Ее кожа, шляпа, волосы. Все стало непроницаемо черным. Она попятилась от двери в угол комнаты. Самый дальний от щели, И замерла. Когда же полностью погрузилась в иллюзию, светоплетение поглотило струйки бури света, которые обычно поднимались от ее кожи. И еще лучше замаскировало ее присутствие. Дверь открылась. Сердце Шалан бешено колотилось. Она жалела о том, что не хватило времени на создание фальшивой стены. В комнату вошел Амарам в сопровождении молодого темноглазого. Явно лети! С короткими черными волосами и кустистыми бровями. Он был в Холинской леврее, Они тихонько закрыли дверь за собой, и Амарам положил ключ в карман. Увидев убийцу брата, Шалан ненадолго ощутила гнев, но обнаружила, что он уже не такой сильный, как прежде. тлеющее отвращение вместо полыхающей ненависти. Она слишком давно не видела Хиларана. И Балат был в чем-то прав, когда сказал, что старший брат их бросил. Похоже, Амарам приготовился убить этого человека. По крайней мере, так девушка решила, исходя из того, что узнала про князя и его осколочный клинок. Почему Хилоран отправился убивать Великого Лорда? И может ли она на самом деле винить Амарама, если тот, скорее всего, просто защищался? Она почувствовала, что знает слишком мало. Хотя Амарам, разумеется, все равно мерзавец. Князь и темноглазые Алети повернулись к сумасшедшему. Шалан почти не видела их лиц в темной комнате. — Светлорд, не понимаю, зачем вам понадобилось самому это услышать? — сказал слуга. — Я передал вам все, что он бормочет. «Сбордин!» – оборвал его Амарам, пересекая комнату. «По караулю двери!» Шалан не шевелилась, сжавшись в угол. «Могут ли они ее заметить?» Амарам присел возле кровати. «Привеликий князь!» – прошептал он, положив руку на плечо безумца. «Повернитесь!» «Позвольте мне увидеть вас!» Больной поднял голову, не переставая бормотать. «Ах!» Выдохнула марама. «Всемогущие, Всевышний. десять имен, все правда. Вы прекрасны. Гавилар у нас получилось, у нас наконец-то получилось!» «Светлорд!» – позвал Борди на двери. «Здесь нельзя задерживаться. Если нас застанут, люди могут начать задавать вопросы. Сокровища!» Он правда говорил об осколочных клинках. Да, подтвердил Бордин. Их там множество. Клинки и чести, прошептала Марама. При великий князь, прошу повторите мне те же самые слова, что сказали ему. Безумец продолжал бормотать. Князь по-прежнему стоял на коленях рядом с ним, но в конце концов повернулся к взволнованному Бордину. Ну... «Все остальное он толдычит каждый день», — пояснил Борден. Но про сказал лишь раз. «Я желаю услышать о них сам». «Светлорд, мы можем просидеть здесь несколько дней и не услышать эти слова. Прошу вас, надо уходить. Ревнители рано или поздно придут сюда, когда устроят обход». Амарам поднялся с явной неохотой. Привеликий князь». Он обращался к скорчившемуся сумасшедшему. Я собираюсь отыскать ваши сокровища. Не говорите о них другим. Я найду для клинков хорошее применение. Амарам повернулся к Бордину. Идем. Давай разыщем это место. Сегодня? Ты утверждал, что оно близко. Ну да, я потому и привез его сюда, но... Если он случайно проболтался об этом кому-то другому. Я желаю, чтобы они отправились туда и увидели, что сокровищ там нет. Идем скорее. Ты будешь вознагражден. Амарам решительным шагом вышел. Бордин замешкался у двери. Глянул на больного и направился следом за светлордом. Защелкнул за собой двери. Шалана спустила тяжелый вздох и сползла по стене на пол. Прямо как в море сфер. Шалан, окликнул узор. Я провалилась, и дело не в том, что я ушла с головой под воду. Дело в том, что вокруг меня вовсе не вода, и я не имею ни малейшего понятия, как в этом плыть. Я не понимаю этот обман, сказал Спрен. Она покачала головой. К ее коже и одежде возвратились цвета. Она опять предала себе облик вали и прошла к двери. Сопровождаемое бормотанием безумцем. Вестник войны. Время возвращения почти настало. Виденка легко нашла дорогу обратно в комнату с Саятель. Потом не поскупилась на извинения перед древнителями, которые ее потеряли. Девушка заявила, что заблудилась и согласилась воспользоваться услугами сопровождающего, чтобы вернуться к Паланкину. Перед уходом, однако, она наклонилась и обняла Ейотель, словно прощаясь с сестрой. «Сбежать сможешь?» – прошептала Шалан. «Не говори глупости, конечно. Возьми это». Шалан вложила листок бумаги в защищенную перчатку руки и етиль. Я записала бормотание безумца. Он повторяет одно и то же, не меняя ни слова. Я видела, как Амарам проник в его комнату. Кажется, князь думает, что за этими речами кроется что-то настоящее и ищет сокровище, о котором сумасшедший упоминал раньше. – Вечером я напишу через Дальперо подобный отчет для тебя и остальных. Шалан собралась. Ну и я Тири ее удержала. – Валь, кто же ты на самом деле? – спросила она. – Ты поймала меня, когда я шпионила за тобой. Ты можешь оторваться от меня на улице. Это нелегко сделать. Твои умные рисунки очаровывают Мрейза. И еще одна почти невозможная вещь, учитывая то, чего он навидался. «А сегодня ты еще и сделала это!» Шалан ощутила взволнованную дрожь. «Почему она так рьяно стремилась добиться признания этих людей? Они же убийцы! Но буря свидетельница, она заслужила их уважение!» «Я ищу правду», – ответила Шалан. «Какой бы она ни была и кто бы ее ни хранил, вот кто я на самом деле!» Девушка кивнула и Етиль, потом вышла из комнаты и покинула монастырь. Позже, тем же вечером, отправив полный отчет о дневных событиях, включая обещанные рисунки безумца, Амарама и Бордина в придачу, она получила в ответ короткое сообщение от Мрайза: «Вуаль, правда, уничтожает больше людей, чем спасает. Но ты выдержала проверку. Тебе не следует бояться моих соратников. Они получили указание тебя не трогать. Сделай татуировку, символ твоей верности. Я пришлю рисунок». Можешь нанести ее куда пожелаешь, но при нашей следующей встрече ты должна предъявить ее мне. Добро пожаловать к Духокровникам.